2862 год от Великого Исхода, первый день месяца Агнца, Тагере Эльта. В Тагере еще лежал снег, и Соло с благодарностью вспоминала Бланксимму, подарившую ей подбитый мехом плащ. Вообще Агриппина позаботилась обо всем, вплоть до того, что монастырские швеи сшили для наперсницы герцогини тагрэ новую одежду из самой лучшей материи, разрешенной уставом. В ответ на недоумение Анастазии Бланксимма с тонкой улыбка заметила, что обитатели Тегре далеки от идеала и что их оскорбит, если на наперсница их герцогини будет выглядеть уродливой нищенкой. Анастазия обещала не ронять достоинства Ордена. И теперь несколько выносливых мулов Везли с собой сундуки с одеждой, постелью, небольшой разборный иконостас тонкой работы и множество книг и снадобий, которые могли пригодиться для врачевания чужих душ и тел. Сопровождающий на перстницу эскорт рыцарей оленя также выглядел весьма внушительно. Впервые оказавшись в мужском обществе, Анастазия чувствовала себя неуютно, хотя рыцари обращались с ней с подчеркнутым уважением а во взгляде некоторых из них мелькало что-то еще притягательное и отталкивающее одновременно. Особенно рьяно служил сестре сеньор Мулан, высокий красивый юноша, только-только надевший серебряную цепь соленем. Его назойливая услужливость даже немного пугала, и девушка предпочитала общество рыцарей постарше, вроде старого вояки Валентина Рузо, развлекавшего ее историями о поездках в Авиру и герэрасти Как бы то ни было, Путешествие было скорее приятным, и к концу его Анастазия вполне освоилась и с красивой серой лошадкой, и с одеяниями из мягчающей белой шерсти. В Эльту они въехали после полудня. Сильный морской ветер полоскал развешенное белье, рвал в клочья дымы из множества труб, и Анастазия поплотнее завернулась в свой белый плащ. — Вы замерзли, сестра? — озабоченно спросил Валентин. — Нет, тем более мы уцели. «Не совсем. Замок Тагаре расположен в нескольких весах от города». «Несколько вес я выдержу», — заверила спутника Анастазия, чувствуя невольное волнение. «Как ее встретят люди, с которыми ей отныне жить?» «Местные жители смотрели на них настороженно, а то и со злобой. Похоже, нам не слишком-то рады, сеньор Рузо». «Северяне», — вздохнул белый рыцарь, — «хоть я до кону творец и утопил, ересь всплыла». Говорят, местные до сих пор клянутся своими демонами. Вам не позавидуешь, более глухого места не найти, да еще герцогиня готова всех нас передушить. А вы точно это знаете? Откуда? Знаю, буркнул ветеран. Осиное гнездо это Эльта. Святой поход бы против них объявить. Да не до этого сейчас. А ты вы вовсе обнаглели. Правду скажу, сестра, боязно мне вас здесь оставлять одну, как бы беды не было». Соле тоже было боязно, но она храбро улыбнулась. «Ничего страшного, ведь Бланксима считает, что я справлюсь». «Конечно», – торопливо сказал старый рыцарь, но убежденности в его тоне не чувствовалось.